Параграф 282. Сложно подчинённое предложение с присоединительной придаточной частью. Присоединительная придаточная часть содержит дополнительные сведения, добавочные замечания, относящиеся к содержанию главной части сложного предложения. Это может быть и оценка фактов, описываемых в главной части, выводы из этих фактов и некоторые обобщения. Он почувствовал во всём своём слабом теле возбуждающий холодок, что всегда бывало с ним в минуту опасности. Полевой. В таких предложениях связь между главной и предаточной частями в значительной степени ослаблена, Так как в главной части нет ни одного элемента, который требовал бы наличия предаточной. Следовательно, предаточная часть присоединяется ко всей главной. Присоединительная придаточная часть присоединяется к главной при помощи союзов. Что, от чего, почему – Союзное слово «что» может стоять в любом падеже, в зависимости от его функций в предаточной части. Филиста Герасимовна, вероятно, к нам больше не придёт, чему я очень рад. Союзное слово чего «почему» придают присоединительной придаточной части причинно-следственной оттенок. Со своей стороны Максимов продолжал следить за мной внимательно, чутко, с неизменным доброжелательством, почему я и считаю его моим первым учителем и наставником. Союзное слово «зачем» имеет целевой оттенок. Он захотел ещё раз взглянуть на эту картину. Зачем? И возвратился в зал. Поэтому возвратился в зал. Характерной особенностью всех присоединительных союзных слов является то, что они как бы повторяют и обобщённые местоименные формы содержания главной части. В некоторых предложениях присоединительная придаточная часть разъясняет содержание главной части. Если союзное слово вмещает в себя лишь часть содержания – главная часть то придаточная часть разъясняет эту часть. Он много переменился, двоеточие, постарел, почернел, оброс бы кенбартами, запитая, что очень не шло к нему, не шло. Поскольку присоединительная придаточная часть относится к главной части, Добавочное высказывание – попутное замечание по поводу содержания главной части, то она обычно следует за главной. Вынесение присоединительной придаточной части в начало предложения воспринимается как инверсия, что часто случается бабьим летом, с утра затянутое небо днём стало веселить. Помещённая внутрь главной части, предаточная присоединительная часть, утрачивает какой в какой-то степени свою синтаксическую функцию, приближается к, к вставному предложению. В общем и целом критик, отнюдь не впадая в добродушие и попустительство, что было бы величайшим грехом с его стороны, Должен быть доброжелательным. Страница 647, параграф 283. Сложно подчинённое предложение с двойным значением. Среди сложно подчинённых предложений есть такие, в которых соотношение главной и придаточной частей обуслабливает их двойное значение. Так в главной части может быть существительное, требующее своего определения, а в придаточной части, построенной не по типу определительных, могут быть союзы, придающие предложению различные оттенки значения. Например, старик ни разу в жизни не бронил и не наказывал детей, и не допускал такой мысли, чтобы кто-нибудь из семейства мог говорить ему грубые слова или держать себя непочтительно. Чехов. Значение определительное и изъявительное, изъяснительное. Одновременно. чтобы кто-нибудь из семейства мог говорить ему грубые слова или держать себя непочтительно. Князь Николай Андреевич посмотрел на молодого человека так, запятая, как будто он хотел бы ему сказать кое-что на это, но раздумал, запятая, считая его слишком для этого молодым.